К тому времени жизнь крестьянина в маленьком поместье была тяжелее, чем на Большой Вотчине или на монастырских угодьях. На маленьких угодьях было меньше крестьян, чем на больших, и надзор помещика за их работой мог быть, а часто и был, значительно более суровым. Лишение крестьянского поселения свободы означало, что крестьянин, который хотел уйти, из маленького поместья на большую вотчину не мог сделать этого законно. Если он поступал таким образом, он становился беглецом, и его прежний землевладелец имел право потребовать, чтобы он вернулся обратно. Однако было некоторое различие между отношением владельцев больших земельных угодий, главным образом бояр, и отношением держателей – или владельцев малых угодий, главным образом дворян, касательно установленного срока предъявления требований на беглых крестьян. Чем длиннее этот установленный срок для осуществления этого права, тем лучше для землевладельца, от которого бежал крестьянин. Для владельца большого угодья, чьи управляющие принимали беглого крестьянина, не задавая никаких вопросов или даже содействовали его приходу, лучшим было противоположное. Если местонахождение беглого крестьянина не было обнаружено его прежним владельцем в течение пяти лет, он мог законно оставаться у своего нового владельца. Именно это имели в виду делегаты от дворянства на Земском соборе, когда они жаловались, что владельцы больших угодий утаивают общее число их крестьян. Неудовлетворенность как посадских людей, так и дворян открыто проявилась в 1637 году. Первые требовали, чтобы правительство приняло энергичные меры – по прекращению практики уклонения от налогов посредством заклада или продажи усадеб беломестцем, необлагаемым налогами владельцам. Эти требования были удовлетворены, и приказ сыскных дел, учрежденный в 1619 году и закрытый патриархом Филаретом, был основан вновь, и на его обязанности лежало искать уклоняющихся От налогов смирнов посадские люди том 1 страницы 424 486 а в феврале 1637 года дворяне и дети боярские представили на рассмотрение царя петицию в которой они требовали во-первых по отмены установленного срока предъявления требований на беглых крестьян, и во-вторых, организацию особых судов в каждом городе для гражданских тяжб, включая и требования на беглецов. Члены этих судов должны избираться дворянством и земскими людьми, под которыми имелись в виду налогооблагаемые горожане и государственные крестьяне Шаховская. Сыск посадских тяглецов и закладчиков. Смирнов. Посадские люди. Том 1. Страница 425-427. Частичным ответом на дворянскую петицию стало увеличение установленного срока с 5 лет. До девяти лет. Смирнов, «Посадские люди», том 1, страница 429 ильишевич том 2, страница 96-я. Эта уступка не успокоила дворянство. В июле 1641 года по Москве прокатились волнения. Сын Боярский писал своему отцу из Москвы в Нижний Новгород, что в столице был большой беспорядок, и распространялись слухи, что вскоре земля, то есть дворянство и городской люд, будет убивать бояр. 11 июля группа бунтовщиков ворвалась во дворец, вручила жалобные петиции царю,